Глава шестнадцатая Т-0 пространство Планета нарисал. Остров Веселый Зодник. Полет за Александром не занял много времени Я не столько летел, сколько прыгал, зависая в воздухе И вслед за ним приземлился на один из балконов башни Похоже, Александр знал все наперед. И куда лететь, и где искать темную пятерку? Потому что все были тут, в просторном помещении с серыми матовыми стенами, отражающими мягкий свет. Типичная корпоративная обстановка. Сдержанно, просторно, элегантно. Пятеро богато разодетых мужчин, включая Арона, сидели за столом. Там же, рядом с Ароном сидела Джоуи. Не успевшая остыть блюда и выпивка свидетельствовали о том, что еще недавно правители Нарисау хорошо праздновали, но не сейчас. Сейчас на их лицах стоял ужас, помноженный на паралич. На просторной стене на паузе стояла голографическая запись, съемка дронов, подлетевших к краю защитного купола. Точнее, бывшего купола. Сейчас от него уже ничего не осталось. «Как вам мое маленькое представление?» громко спросил Александр, без церемона приближаясь к пятерке. «Мы думали, ты умер», первым произнес Айрон. Сидевшая рядом Джоя тоже выглядела испуганной, но не так, как остальные. Казалось, морально она уже сломилась, выжила из себя эмоции, и потому выглядела отстраненной. Один из мужчин резко вскочил, словно все эти последние минуты только на это и решался. Кит Блэк Джек. «Зачем ты здесь?» Он накинул взглядом тела механоидов-охранников, которых Ксандер вырубил при входе. «Что тебе нужно? Ты знаешь, что ты давно не...» «Как видите, слухи о моей смерти...» «Оказались преждевременные!» Механоид развел руками, и Блэк Джек стыдливо сел обратно. Ксандр демонстративно щелкнул пальцами, и единственный свободный стул подплыл к нему. Он поставил его на свободном углу стола и сел, сложив перед собой руки домиком. Я же встал правее него, буквально за спиной Джоуи. «Чего ты хочешь, Ксандр?» подал голос самый старший на вид мужчины из присутствующих. «Альтан Дрейкер». В отличие от остальных, в нем чувствовалась сила, он почти не боялся. Всего лишь то, что принадлежит мне, всего лишь эта планета. Тебя не было почти восемьдесят лет, покачал головой Дрейкер. Нарисал, которая была при тебе, и тот мир, который ты видишь сегодня, это совершенно разные вещи. Не напомнишь, кто достал рецепт фермента катализатора роста? «Или кто снабдил вас технологию, способной его создавать? А может, вам напомнить, кто помог вашим так называемым фаворитам стать теми, кто они сейчас и есть?» «Это было много лет назад», — теперь в разговор уступил Александр Ангер. «Может, по меркам твоей империи прошло не так и много времени, но не здесь. Здесь другая жизнь, К Ксандр. И не забывай, сколько денег и ресурсов мы вложили в Нарисау». пока ты и твоя сестренка носились по всему нулю, устраивая абордажи и захватывая ресурсы империи. Мое отсутствие было вынужденным, и его причины вас не касаются. Вы просто нагло воспользовались этим, перебрались в дорогие особняки, наладили экспорт сырья, и теперь купаетесь в роскоши, задвигая кабальные условия всему ты пространству. Но забыли, что все своей независимостью обязаны мне... И вот он устал стал угрожающим. «Я даю вам полгода, чтобы вы разобрались с внутренними делами, отдали все займы и собрали чемоданчики. Нарисал планета, обещанной моей сестре. И не вы, ни Империя, ни Рой, никто не сможет у меня ее отнять. Ты вряд ли понимаешь, о чем просишь», тяжело вздохнул Альтан Дрейкер. «Ты рискуешь угрожать нам, но не армии Империи». Нынешние фавориты гораздо сильнее. А твои прихвостни-заступников разбежались. Посмотри на краулера. Кем он стал? Контрабандист и пират, постоянно прячется от призрачной стражи на границах. А Бласт убежал в колоды и стал бубновым тузом. А уж про твою сестру все эти годы слышно что угодно, но только не Альтан замолк на полуслове. Да и выбора у него, в общем-то, не было. За одну секунду Ксандра срезала в уши струи красного лазера, и голова рухнула на пол, повисла тишина. Вначале пятерка нашла в себе смелость отвечать Александру. значит, они чувствовали за собой какую-то силу, знали что-то, что помешает Ксандру просто взять и убить их, или думали так, ошиблись. «Кажется, это вы забыли, кто я такой», — Александр говорил так же спокойно. «Ну да, откуда вам?» «Я бы с удовольствием разделался с каждым из вас, но считаю, что так дела пойдут продуктивнее. У вас полгода, если вы решите, что ваши головы вам тоже не нужны, не волнуйтесь, я об этом узнаю, и приведу с собой армию, от которой застынет неэрожидкость даже у вашего хваленого герцога». Ксандр резко встал, отчего все присутствующие вздрогнули. «На всякий случай напомню, что очень скоро сюда явится призрачная стража, «Так что, если у вас остались какие-то незаконные делишки, самое время их почистить. Ваш комплекс перевернут вверх дном». Не прощаясь, Ксандр двинулся обратно на балкон, скрываясь за ним. Я еще пару секунд постоял за спиной Джои, под подозрительными взглядами правителя нарисал, Развернулся, сделал несколько шагов в сторону балкона и раздавил в руке Дагона. «Да, можно было двинуться за Ксандром, ему наверняка было интересно». что за последователи у него остались и чем они здесь занимаются, но я и так потратил слишком много времени. Обратная телепортация прошла так же быстро. Пару секунд, и вот я стою в ложе на концерте в кругу своей команды. Разве что Лиле на сцене не было видно. Зато горела надпись о срочном техническом перерыве. «Порядок, капитан», — поинтересовалась Нола, завидев, что иллюзия Юма наконец-то сменилась на меня реального. «Да, в целом нормально». Все готово», — отрапортовал Юма. «Кэп, ты красавчик!» Я молчал. Авантюра вроде бы увенчалась успехом. Я никак не мог в это поверить. Это было странно. Меня переполняли противоречивые эмоции. Но одно было точно. Тёмной пятерки, или точнее уже четверки, теперь будет явно не до Джоуи, если сейчас к ним нагрянет призрачная стража. «Кстати, а где Марта?» «Я весь похолодел». Открыл оттека и едва сдержал вздох облегчения. Тигрида, свернувшись, лежала на месте. Осторожно, достав ее, принялся за осмотр. Марта сонно зевнула, потом жалобно мяукнула. Ты, моя хорошая, искренне похвалил я и погладил питомца. Не знаю, что за фокусы она устроила рядом с защитным куполом, но что бы это ни было, оно только пошло на пользу. Юм тут же достал из пространственного кармана бутыли с питательной смесью и дал Марте. Та жадно прильнула к присоске и начала пить. Марта напилась и попросилась к Юму, скнув лапы в корпус. Мы стояли еще наверное, полчаса. Юмы и Нола осторожно через приват выспрашивали, что я там увидел и что там делал Александр. Я коротко обрисовал им ситуацию, но понятнее от этого не стало, ни мне, ни им. Вдруг моргнуло новое уведомление, и одновременно с этим дроны над стадионом высветили красными буквами тот же текст. Ввиду угрозы террористической опасности концерт отменяется. Просим срочно покинуть трибуны. Шум над стадионом разразился знатный. Негодовали и все. В первую очередь эвакуировали людей, поэтому треводы механоидов еще оставались более-менее спокойными. Если никто не понимал истинных причин, то вот и я догадывался. Капитан, тебе категорически не везет попасть на этот концерт, засмеялась Амелия, и остальные ее поддержали. «Ничего, следующий концерт на Алису», — подбодрил меня Юм. Некоторое время мы еще толпились в ожидании, когда нашим секторам можно будет выйти. Впереди пристояла та ещё давка. «Вот где на самом деле нужны эти хвалённые догоны», — попытался пошутить я. Но в итоге обошлось. К стадиону организованно подлетели десятки транспортников, на которые экстренно стали забирать посетителей. Ситуация и правда выглядела так, Словно сюда сейчас, если не ударит астероид, то точно вылезет и Хериона. Внезапно высветилось уведомление, и это был звонок от Джои. «Не знаю как, но я не сомневаюсь, что вы ко всему этому причастны. Можешь не отвечать. Ты в порядке?» «Нет». Ее голос был как никогда холоден. «Подробнее, ты там же?» «Не совсем. Можешь забрать меня? Координаты я тебе скину». «Разумеется». Отказать я не мог. Джой отключилась, ее голос звучал подавленно, и это, на удивление, вызвало во мне желание бросить все и рвануть к ней. «Ребята, позвонила Джои, просит её забрать». Обратился к команде, делать из этого секрет не было смысла. «Лично тебя или всех нас?» – Удивленно спросил Йома. «Меня, но сделаем это вместе». Дожидаться транспортников не стали. Пешком покинули стадион, благо толпы уже рассасывались. и арендовали личный транспортник через местный сервис. Стороннего пилота нанимать не стали. Келли и Паули имели лётные лицензии и прекрасно обращались с подобным транспортом. Но анодов у нас пока хватало. Джои ждала нас на пересадочной станции в получасе лёта от комплекса «Тёмной пятёрки». Она сидела за защитной пеленой, уже в костюме легкой защиты. Шлем откинут, в руках полупустая бутылка вина. Выйдя из транспортника первым, я помахал ей рукой. Она грустно улыбнулась, залпом допила остатки бутылки и отработанными до автоматизма движениями надела шлем. И неровной походкой покинула защитную зону. Я буквально поймал ее в свои объятия, вопросы для меня казались излишни. Она натерпела сегодня многого, но хорошо, что ни граммом больше. Медленно мы прошли к транспортнику. Я помог Джои подняться по лестнице. Команда дежурно поздоровалась, но никто, кроме Нола и Юма, не то чтобы не были с ней знакомы. а даже не знали, как себя вести в присутствии профессора, поэтому особо признаков жизни не подавали. Джой села, я разместился рядом, и она облокотилась на мое плечо. «Куда летим?» — спросил ее я. «Куда-нибудь», — устала ответила девушка, того и глядя готовой уснуть. Через командный чат я сказал лететь по направлению к космопорта. Было тихо. Вибрации и мерный шум двигателей... Создавали уютную атмосферу для того, чтобы заснуть. Даже мне самому. Сколько дней я не спал. Внезапно все звуки исчезли. Удивлённый я оторвал взгляд от Джои и увидел, что нас стало одного механоида больше. «Ксандр!» — удивился я. Он сидел в транспортнике так, словно был здесь изначально. Не удивлюсь, если так оно и было. Я напрягся. Ксандр мог следить как за Джои, так и перехватить нас раньше. если каким-то образом отследил источник работы моего догона. «А вот и причина отмены концерта», – спокойно сказала Нола. «Давно не видели, старик?» «Для начала вежливо было бы поздороваться, Нола», – беззлобно ответил тот. «Ты не в том возрасте, Ксандр, чтобы вспоминать о вежливости. Ты ведь не постучался, оказавшись среди нас. Вот и я не буду. Ведь ты навлекаешь угрозу на всех этих детей», – сказала она, обводя нас рукой. «Не переживай, микрорегулятор хоронопотока даст нам немного времени поговорить так, чтобы система этого не заметила. В конце концов, не я просил их называться отступниками. И уж тем более я не просил высвобождать меня из-за смерти на Аргусе. Но они меня вытащили. И за это я вам благодарен, ребята». Услышав это, Прайм и компания суетливо переводили взгляды между Ксандром и нами с Юмом. А вот Нола, если бы у нее был установлен грозовой модулятор, метала бы молнии из глаз. «Вы двое! Что вы опять натворили?» — ледяным тоном спросила она. Ксандр хохотнул. «Судя по твоему тону, они не первый раз оказываются не там, где нужно. Или наоборот. Зависит от точки зрения». Ксандр встал, прошелся по салону и остановился напротив меня. «Как эти двое тебя спасли!» – удивилась Нола, переводя взгляд на нас. «Для этого придется сделать небольшое отступление. 80 лет назад я экстренно покидал Аргусу, когда крупный выброс всей энергии сотрясал планету, в частности Топи. Последние двадцать лет их называют болотами Пантаналы», – ставил Юм. «Как скажешь, друг, именно там меня подловил Претор. Из-за землетрясения я еще не смог набрать высоту». А выстрелил, уж больно ему понравился Максандр, и он на него напал. Один единственный выстрел шипа пронзил мой мозг, ядро Оруса. И я, как бы поприличнее выразиться при юношах, потерял сознание, ворочаливо сказала Нола. Около того. Я не успевал, да и не мог телепортировать ядро, но сил в нем было предостаточно. И хотя формально я уже ничего не помнил, Мистическая природа ядра заставила твари в пасти в некое состояние анабиоза. Корабль рухнул в одну из многочисленных ям топий, и я затерялся там на долгие десятилетия, пока эта парочка случайно меня не обнаружила. Удачно для меня, вот этот парень, он указал на меня, взял мой арчер и, видимо, не зря распоразил им предора. Как ты мог это видеть? недоминус? спросил я. Никак. Но когда претер умер, полученная эссенция вернула в меня жизнь, заставила ядро вновь работать. А потом вы и сами догадываетесь, что было. Подсуетилась моя сестричка, моя большая умничка. «Два идиота», – прокомментировала Нола. «Два везучих идиота», – подметил Ксандр. «А мой арчер придется вернуть, капитан. В свое время я потратил немало сил, чтобы его создать. Рад, что тебе он пригодился». «Будешь знать, к чему стоит стремиться». И тон, которым это было сказано, не оставлял ни шанса.